Но не следовало ли уже и тогда нам впустить капочку к себе? Прямо за валькириевыми улицами, а? Да, разумеется, вина моя. Надо было быть сильнее и смелее. И вот мы несли наказание за малодушие свое, за то, что пропуск, за комми-вояжорство. Несли два года. Это было низостью с моей стороны. Ты говоришь, что я не на все отвечаю в письмах. Я слишком слушаю и люблю их, чтобы понимать их отдельные мысли. Ты чудно пишешь. Вероятно, я только подражаю тебе. Ты шевелишь словами и фразами, как ветер занавесками ветвями деревьев. Я читаю твое письмо и слышу. Женечка веет, тянет, дышит. Я закрываю глаза и отвечаю встречным дуновением. «Зачем говорить, что подражаю тебе?» «Нет, это и у меня прирожденное. Я три раза перечитывал твое письмо. Помню место в парке, чердак, желание плакать и спать в письме к моей матери. То, что она серебряная, а ты золотая». Помню поразительную преисполненность молодой матери ребенком, которого она носила в животе, а теперь осуждена носить в земном полушарии. Я перечту его и опять впаду в забытье, в полуобморок по отношению к частностям. Это и есть прямой на них ответ, как полусон — ответ на пение петухов, на их ступенчатое, поочередно удаляющееся кукареканье. Для того, чтобы точно ответить тебе, мне пришлось бы письмо переписать и разграфить, как с Абрамом Осиповичем. Ненаглядная моя радость. Неужели не найдешь ты ответов на все в этих последних письмах? Как отвечать тебе, когда твои письма действуют на меня, как летний вечер? Мне иногда слышатся вещи, которых ты не писала. Пыльная ли Москва? Не так, как в прошлом году. Введена обязательная поливка. Петровские еще тут. Денег нет, как и у всех. Спокойной ночи, мой вневременный друг. Горячо всей жизнью и смертью своей тебя люблю. Поцелуй капочку и не мытарь себя так из-за него. Вспомни, что и я в нем представлен, не ты одна. Значит, он твоих жертв не заслуживает. «Все, кому меня не несет поэзия и природа, кажутся мне случайными. Посылаю тебе деньги. Это письмо пробеги хоть при всех. С другими уйди куда-нибудь одна. Они плохи тем, что страшно длинные. Ты заскучаешь, их читав. Ах, я об этом не подумал вовремя, но теперь поздно. Не читай их тогда сразу. Я дрожу за их судьбу». Словно познакомился с тобой и написал тебе объяснение. Ужасно волнуюсь, ты не поверишь. Что со мной делается? Я умопомрачительно люблю тебя и предан тебе. Гляди на меня, если хочешь, с любопытством. Но не разрушай естественности движений временным недоверием. Пожалуйста, умоляю тебя, ты ведь мне дороже, чем сама себе». «Я хотел послать тебе такое письмо, которое бы ты на себе носила, которое бы тобою пропитывалось и мучилось, когда тебе жарко. Я хотел набрать тебе полосатого в дымно-зеленую по белому полосу маркизета и хорошо в желтую бумагу, вот образец, завернуть и запечатать лиловым сургучом огромную слезой темного расплавленного обожания». Не маркизет, Боже упаси, а обертку. Но, как мы, бедны, не придется. Я думал, шесть червонцев достану, пять тебе, а один себе, на полосатое письмо к тебе для нательного ношения. Достал только пять. Не четыре же тебе посылать, так что дымчатое письмо дошлю, когда можно будет. Ангел мой, как я пропуск. Ну, Пропуск. Люблю, Боря. Прости, что такой маленький обращик бумаги. Надо же для конверта оставить. чудное чудная моя. Правда мы бедные и золотые оба. Ам! О, Боже мой, Любушка! Поблагодари маму за письмо, которое в данные минут подали. Я его еще не читал. Так же и от тебя с черновиком к моей маме. Но надо скорее ехать Гите передать. Хочется мне заказные по почте послать. Но ведь заждешься ты тогда. Эти письма были переданы с маминой сестрой Гиттой, которая ехала в Петербург к родителям и сильно задержалась в пути. Они были надписаны на конвертах как «Заказные номер один и номер два» и заклеены с сургучом. Их опоздание вызвало целый поток удивления и упреков в следующих письмах. 23.6.24. Мне казалось, что я тебя скоро увижу. Эта мечта, которую я от тебя скрывал, определяла все мои письма. Когда она мне казалась сбыточной, я писал тебе скажущейся небрежностью и наспех когда осуществимость ее становилась сомнительной мои слова к тебе наполнялись мыслью и кровью все силы соединились в последние дни когда я стал запечатывать письма с ургачом сила надежды и сила отчаяния я видел тебя ясно перед собой и почти уже знал что не скоро увижу Теперь, когда невозможность близкой нашей встречи стала достоверную, я раскрываю тебе свои карты. Мне сейчас уезжать не только не на что, чтобы непозволительной легкостью по отношению к тебе поддаться чувству и побросав дела, когда они только завязываются, оставить Москву. Как я тут живу? Охочусь за мелкой дичью а о суммаах больше двух трех червонцев даже заикаться не приходится однако все уладится обойдется сегодня утром сидел у мещерякова в гослиты сдать окна комнаты выходят во двор внизу визжал рокотал и заливался точильный камень каменная коробка подхватывала и удистеряла этот скрежещущий гул И кабинет редакционной коллегии был им полон. Мне было трудно говорить с заведующим, так как временами я терял уверенность в том, что отвечаю человеку, а не камню.